Глава 6 Долгое время это ускользало от их внимания, поскольку всех занимала снежная буря, рассверепевшая в утренние часы. не проснулась в половине шестого от гула и завываний, таких яростных, что шум не могли приглушить даже новые трехслойные стеклопакеты. Она встала, чтобы посмотреть в окно, и ужаснулась, когда увидела в слабом свете дальних фонарей Что творилось снаружи? Снежные хлопья летели почти параллельно земле и при этом кружили в безумных вихрях. Верхушки деревьев, росших чуть в стороне от окна, так изгибались, что казалось, их вот-вот переломит ветром и унесет прочь. Енни еще не видела ничего подобного. Она вернулась в кровать, натянула одеяло до самого подбородка и еще долго лежала без сна. Раздумывала. Не стоит ли пройти и посмотреть, может кто-нибудь еще проснулся от шума стихии? Мысль о том, чтобы в одиночку бродить по пустующему отелю под эти завывания ее не пугала. Ей не была неиспугливых, но и не внушала особого воодушевления. Поэтому она плотнее закуталась в одеяло и обратила свои мысли к тому факту, что уже почти сутки как они обходятся без смартфонов. В какой-то момент ей не снова погрузилась в беспокойный сон. Около девяти часов она спустилась в фойе, и когда посмотрела наружу, застыла в изумлении. Почти метровый слой снега напирал на стеклянные двери, а снегопад все еще продолжался. Буря немного стихла, но по-прежнему дул достаточно сильный ветер, плотными вихрями закручивал хлопья И снежная масса перед дверьми неумолимо росла. Естественно, главной темой за завтраком была погода, так что поначалу никто не заметил отсутствие Томаса. Строились догадки, удастся ли им вообще выбраться из отеля, и как долго еще будет идти снег? Ника сказал, что снегопад оказался куда сильнее, чем ожидалось по прогнозам, и такое обилие снега. «Нехарактерно даже в конце февраля». «Остается радоваться, что мы хорошо устроились», — объявил Йоханес, только вошедший в комнату. И прежде чем сесть, добавил, обращаясь ко всем. «Прошу прощения за вчерашнее. Полагаю, мое поведение оставляло желать лучшего. Собственно, я не имею обыкновения столько выпивать. Вообще не пью» когда сопровождаю группу, но...» Он опустил взгляд. «Бывает, в жизни все идет не так, как хотелось бы, и тогда происходит что-то вопреки обыкновению». йоханнес ну!» — оборвал его Давид в простых серых штанах и белой футболке. «Расслабься и не бери в голову! Ну, хватил ты лишнего и выглядел под конец как скотина. И что? Ты же никого не убил!» Даже не нахамил никому толком. Что теперь? Садись, прими что-нибудь от похмелья, и все наладится. Йоханнес благодарно кивнул и занял свободное место рядом с Давидом. Ей не так и подмывало расспросить, что он хотел сказать своими намеками в адрес Сандры. Но, возможно, позднее она еще разузнает обо всем. «Так как насчет бодрящей прогулки после завтрака?» спросила Анника, обращаясь к Ника. Тот помотал головой. «Без вариантов. Сделаешь пару шагов и сразу потеряешь ориентацию, потому что тебя окружит плотная снежная завеса. Кроме того, ты не отойдешь от отеля и на 10 метров, потому что по пояс увязнешь в снегу». Занесенный снегом отель, затерянный посреди гор. Анна вздохнула, и многозначительно взглянула на Давида. «Так романтично!» Очевидно, она уже простила ему вчерашние слова. Когда ей не удивилась, почему Томаса до сих пор нет, и спросила об этом Флориана, тот лишь пожал плечами. «Понятия не имею. Я его сегодня еще не видел. Да заспался наверняка». Прошло пятнадцать минут, а Томас так и не появился. Ени попросила Флориана постучаться к нему в номер и разбудить. Спустя пару минут Флориан вернулся и сообщил, что дверь в номер открыта, но Томаса там нет. Йенни не сочла это странным, но, как и остальные, решила, что он скоро объявится. Возможно, Томасу захотелось немного изучить отель. Когда часы показывали без 15:10, Ень обратилась к Йоханасу и сказала, что начинает беспокоиться за своего сотрудника. «Хм...» — протянул Йоханнес, и не похоже было, чтобы он знал, как быть в такой ситуации. «Может, подождем еще немного? Он обязательно объявится». «Что такое с компьютерным гением?» — спросил Давид через стол. «Может, спрятался где-нибудь в закутке и играет с контрабандным смартфоном?» Это вряд ли, возразил Матиас, сидевший рядом с Йоханном. Здесь же нет сети. Давид пожал плечами и подмигнул лукаво. Чтобы поиграть в игру или посмотреть загруженные фотографии, сеть не нужна. А если серьезно, он вновь повернулся к Ене. После всего, что он говорил вчера, этого нельзя исключать. Е не задумалась над этим, но Томас, на ее взгляд, Был слишком умен, чтобы пойти на такой нелепый обман. Кроме того, он знал, что они договорились собраться в 9 часов к завтраку. Я не знала, как Томас любит поесть с утра. Он не стал бы играть с телефоном по 15 минут, зная, что на кухне его ждет завтрак. Нет, сомневаюсь. А он вообще ложился в постель? Спросила Сандра. Я не об этом даже не подумала. Она вопросительно взглянула на Флориана, и тот задумался на секунду. «Да, постель была смята. Он определенно ложился». «А из окна ты посмотрел?» Флориан помотал головой. «Нет, а что?» «Или, по-твоему, он выпрыгнул из окна?» «Ты же знаешь нашего...» «Нет, конечно, выпрыгивать ему незачем. Но, может, он свалился?» «Каким образом?» Ты всерьез полагаешь, что Томас добровольно откроет окно в такую погоду, чтобы вдохнуть свежего воздуха? Томас? Нет. Но, возможно, чтобы тайком выкурить сигарету. Ей не поняла по выражению лица Флориана, что он еще не рассматривал такую вероятность. Без лишних слов Флориан развернулся и пошел обратно на второй этаж, но на этот раз ей не последовало за ним. К их облегчению снег под окном номера Томаса был не тронут, но это еще не объясняло, куда пропал коллега. Ей не полагало, что его исчезновению должно быть убедительное объяснение. И внутренний голос, пока еще не громкий, подсказывал, что им это совсем не понравится. Когда они вернулись в обеденный зал, все смотрели на них в ожидании. «Ничего» сообщила Ени. «Томаса нигде нет?» Давид встал из-за стола. «Ладно. Думаю, надо бы его поискать». «Я с вами», — вызвался Ника. «Он должен быть где-то в отеле. Во всяком случае, наружу он не выходил. Мы бы это увидели. К тому же он не прошел бы и пяти метров». Он шагнул к двери и развернулся к остальным. Разделимся по двое и обыщем отель сверху донизу. — Надеюсь, он не перебрался через ограждение и не бродит теперь по неотремонтированной части отеля, — сказал Юханес и тоже поднялся. — Там запросто можно навернуться. Если он лежит где-то там, мы его не скоро разыщем. — Будем надеяться, что это не так, — ответил Флориан и кивнул Йенни. — Мы готовы. — Я пойду с тобой. Посмотрим помещение за обеденным залом. Ени не стала спорить. Они прошли из фойе по коридору, миновали обеденный зал и двинулись дальше. Остановились перед заградительной лентой, глядя на другую сторону. Если накануне вечером та часть коридора терялась во мраке, то сегодня из открытых дверей падало достаточно дневного света, чтобы разогнать эту тьму. Уже в паре метров от ленты обстановка менялась до неузнаваемости. Облицовка стен, создающая видимость кладки из массивных каменных блоков, резко обрывалась, обнажая старые кирпичи, на которых местами еще держались куски грязно-серой штукатурки. И темно-красный ковер, которым был устлан коридор, тоже остался позади. Чуть дальше стояло оборудование — и повсюду на полу лежал строительный материал. Что ж... Флориан первым перебрался через заграждение и оттянул ленту вниз, чтобы могла перешагнуть Ени. Они пошли по коридору, заглядывая в каждое помещение. Было очевидно, что предстояло работы еще много, и эту часть отеля не скоро подготовят к приему постояльцев. Коридор оканчивался зеленой стальной дверью, Выцветшая табличка, на которой указывала, что вход предусмотрен только для персонала. На планку замка между ручками с помощью клейкой ленты был прикреплен кусок грязного пенопласта, чтобы дверь не захлопывалась на запор. Ей не потянула на себя дверь и заглянула внутрь. В метре от них начиналась бетонированная лестница, уводившая вниз, в непроглядную тьму. Думаю, спускаться нет нужды, сказал Флориан, взглянув на лестницу. Если б Томас пошел туда, он додумался бы включить свет. Флориан тронул выключатель с правой стороны за дверью, и на нижнем этаже вспыхнул свет. Йенни, посмотрев вниз, увидела голый бетонный пол. Пожалуй, ты прав, согласилась она с Флорианом. Она не горела желанием спускаться в этот подвал если можно было назвать это подвалом. «Как ты узнал, что там есть освещение?» спросила ени, прикрывая за собой дверь. «Что?» Флориан посмотрел на нее с таким недоумением, что Ени невольно улыбнулась. «При этом он ведь знал о ее привычке обращать внимание на любые мелочи и расспрашивать о них». «Ты сказал, что если б Томас был внизу, то включил бы свет», и только потом нашел выключатель. Вот я и спросила, откуда ты узнал?» Флориан вскинул руку и не дал ей договорить. «Господи! Ну что за чепуха? опять ты за свое! Я только подумал, если здесь есть выключатель, значит, где-то там есть и лампы. По-моему, это вполне нормально. Вероятно, так оно и было в действительности». Уже не в первый раз люди так резко реагировали на ее вопросы. И все-таки Енни ничего не могла с собой поделать. Она просто подмечала вещи, на которые другие редко обращали внимание. Возможно, ей следовало поработать над собой и не озвучивать свои мысли вот так сразу. «Да, конечно, извини», — сказала она миролюбиво. «Ты же знаешь, мне иногда всякая мелочь в глаза бросается» даже если это не лепится какая-нибудь». Теперь настала очередь Флориана улыбаться. «Да, знаю. Но иногда ты меня прямо врасплох застаешь своими вопросами. Ну, пошли, разыщем нашего Томаса». Они вернулись к исходной точке и пересекли вестибюль. За дверью с противоположной стороны их ждал настоящий лабиринт из коридоров и пустующих помещений. В конце концов, Они оказались в таком же не отремонтированном коридоре, с той лишь разницей, что здесь не было лестницы в подвал. Во всяком случае, им таковой не попалось. «Ого!» — выдохнула Ени. Они попали в просторный зал, из которого вели несколько дверей. В окнах напротив, сквозь снежную завесу, едва просматривалась горная гряда. «Этот отель просто громадный!» Здесь и в самом деле запросто заблудишься. — Не то слово, — согласился Флориан. В следующую секунду он замер и прислушался, затем прошептал. — Там кто-то есть. Через мгновение енни тоже услышала. Неясные звуки доносились с правой стороны, из смежного помещения. Вот что-то с грохотом упало, затем кто-то выругался. «Похоже на нашего Томаса», — произнес вполголоса Флориан. Он двинулся на звук, но не сделал и пары шагов, как дверь отворилась, и в зал вошел Матиас. За ним следовала его жена. Увидев Йенни Флориана, он поднял руку. — Привет. Там никого, мы все прочесали. Только в подвал не стали спускаться. Освещения нет, так что вряд ли он туда полез. Е не бросила торжествующий взгляд на Флориана. «Конечно, что ему делать там без света? На другой стороне тоже никого». «Тогда идем обратно», — предложила Аника. «Может, он уже объявился?» Это оказалось не так. Когда они вернулись в фойе, где уже собрались остальные, голоса резко смолкли. «Что такое?» е не увидела их лица, и у нее появилось недоброе предчувствие. «Я нашел это на втором этаже», — сообщил Давид. Он шагнул к ней и что-то протянул. «Анна говорит... В общем, посмотри сама». Ени посмотрела на диагональную трещину на экране смартфона, перевела взгляд на круглую наклейку, который был скреплен треснувший правый верхний угол и почувствовала, как ей кулаком сжала желудок. Да, сказала она хриплым голосом, это служебный телефон Томаса.